Глава тринадцатая. «Я готов, можете повернуться», — сказал Роберт Даррес и добавил неожиданно желчным тоном, если, конечно же, отворачивались. Я отворачивалась, в моем голосе звенела оскорбленная невинность, а щеки пылали от вранья. Подсматривала ведь, немножко, самую малость, украдкой, но косилась в его сторону. С табурета его сиятельства поднялся самостоятельно, опёршись на трость. Он был полностью обнажен и выглядел рассеянным, потерявшимся в пространстве. С угрюмым видом граф крутил головой, словно не помнил, где стояла ванна, а потом услышал мои шаги и напрягся. Вероятно, без одежды чувствую себя особенно уязвимым. Стоять так, голым, в ожидании чужой помощи должно быть невыносимо. «Что бы вы хотели завтра на обед, ваше сиятельство?» Решила я отвлечь его разговором. «На обед?» — нахмурился Роберт Даррес. «Да, на обед. Мне надо знать, что готовить, какие продукты следует купить». Мужчина немного расслабился. Я подошла ближе и, поколебавшись, тронула его за руку. Он напрягся опять. Мышцы под моими пальцами окаменели. «Сюда, пожалуйста». Медленно, осторожно я повела его сиятельство к наполненной ванне. Шаг, еще шаг. Черная повязка на глазах графа собралась гармошкой. Длинные волосы были распущены по плечам. Я могла безнаказанно рассматривать своего спутника где угодно, но старалась тактично не опускать взгляд ниже пояса. Завтра на обед я хотел бы... Хозяин замка коротко облизал губы, его голос прозвучал сдавленно. Хотел бы что-нибудь столь же аппетитное, как сегодня на ужин. На ваш вкус, леди Кейдж. Перед нами вырос деревянный бортик Боди, и я предупредила об этом своего подопечного. Давление на мою руку усилилось. Роберт Даррес пытался забраться в воду, пока я придерживала его под локоть. Болезнь превратила ноги графа в негнущиеся деревяшки. И в конце концов мне пришлось обнять его за талию, вплотную прижаться к обнаженному мужскому телу, к боку, к бедру. Мои щеки вспыхнули. Неловко было ни мне одной. Сердце его сиятельства колотилось, как сумасшедшее. Я увидела, как судорожно дернулся его кодык, как раздулись ноздри, втягивая мой запах. В тишине раздался плеск. С горем пополам граф опустился в воду, плюхнулся в нее, подняв волну брызг, осевших на моей юбке. «Дальше я сам, только подайте мне все необходимое». С чувством облегчения я подвинула табурет к ванне и опустила на сиденье баночку с шампунем, так, чтобы граф мог легко до нее дотянуться. Мыло и мочалку я вложила ему прямо в руки. Его сиятельство не спешило ими воспользоваться. Сидел в бадье, слепо смотрел перед собой и чего-то ждал. Блики пламени играли на его изможденном лице, в складках черной повязки на глазах, отчего ткань казалась бархатной. Его пальцы сильнее и сильнее сжимали сплетение пеньковых веревок мочалки «Вы можете идти, леди Кейдж». Граф зябко поежился, хотя над водой в купальне клубился пар, и огонь в камине согревал воздух. «Дайте мне полчаса». «Как скажете». «Я подвинула к вам стул, там шампунь, вам точно не нужна помощь!» Я напряглась, отчаянно надеясь на отказ, и к моей радости Роберт Даррес покачал головой. Он так и не шелохнулся, пока я не покинула комнату, и его слуха не коснулся скрип закрывающейся двери. Скромник. Итак, полчаса. Я засекла время на больших часах с кукушкой, что висели на стене в гостиной, и отправилась проведать Лизия. Малышка улеглась спать без посторонней помощи, без сказок, колыбельных и уговоров. Мать ее этим не баловала, и девочка привыкла к самостоятельности. Кукла Зоя охраняла ее сон, сидя на прикроватной тумбочке и глядя стеклянными глазами в окно. Повинуясь внезапному порыву, я принесла еще одну фарфоровую красавицу из коллекции Кларисы Кейдж и устроила ее под боком у первой. Было приятно представлять, как утром Лизи очнется и обнаружит рядом с кроватью подарок. Вот она обрадуется. Улыбнувшись, я снежностью подоткнула вокруг малышки одеяло и отошла к окну. Ох, что это там? Странное мельтешение внизу, возле парадного крыльца, привлекло мое внимание. Пытаясь понять, что происходит, я прижалась к стеклу, уперлась в него лбом и напрягла зрение. Да это же! По моим губам растеклась широкая, довольная улыбка, захотелось рассмеяться в голос. На подъездной дороге угадывались очертания кареты. Дверца была распахнута, и рядом с ней стоял мужчина, наш кучер. Туда-сюда, от экипажа к дому, от дома к экипажу, бодро сновали две темные фигуры, в которых я не без труда узнала замковых служанок. Во мраке ночи, до да с такого неблизкого расстояния, я не разглядела, что у них в руках, но догадалась. Мерзавки возвращают в подвалы вулшара то, что оттуда украли. Ох, и веселую ночку устроила я этим проходимкам. Так и вижу, как вместо спокойного сна они в мыле носятся по ночной деревне со списком продуктов, которые надо вернуть. И по делам, будет им уроком на всю жизнь». Еще раз взглянув на Лизи, я покинула детскую. Немного посидела в гостиной без дела, затем часы на стене подсказали, что пришло время проведать графа. Пока спускалась по лестнице, сердце кольнуло тревогой. «Как он там один? Слепой? Справился? Ничего не случилось?» Я постучала в дверь в ванной комнаты и дождалась разрешения войти. Сначала я не заметила ничего особенного – Его сиятельство сидел в боде напротив горящего камина. Желтые языки пламени за чугунной решеткой весело колыхались, поленья в очаге уютно потрескивали. Черная ткань повязки на глазах графа ловила блики огня. Роберт Даррес смотрел в пустоту перед собой и даже не повернул голову в мою сторону. Его широкие голые плечи были напряжены, напряжение читалось во всей его застывшей окаменевшей фигуре. Тут-то я и заподозрила неладное. А потом в глаза бросились осколки стекла на полу рядом с табуреткой, подвинутой к ванне. Шампунь. Это была бутылочка с шампунем. То, что от нее осталось. Перед мысленным взором развернулась картина, будто сцена из фильма. Я буквально увидела то, что произошло в мое отсутствие. Слепой граф потянулся к шампуню, его рука зашарила по сиденью табуретки и случайно столкнула стеклянный флакончик с края. Тот упал на каменный пол и разбился в дребезге. Ничего ужасного. Случись такое с человеком зрячим, он бы просто поморщился от досады и позвал прислугу прибраться в комнате. Но у Роберта Дараса щеки горели от стыда и злости. Для этого гордого молодого человека разбитая бутылка на полу была свидетельством его немощи. Мужчине, привыкшему быть сильным и все контролировать в своей жизни, особенно тяжело ощущать себя слабым и больным. «Вы поставили шампунь слишком близко к краю», процедил его сиятельство, пытаясь оправдать собственную неуклюжесть. Я решила не спорить, извинилась и быстро устранила беспорядок. Но граф не унимался, ворчал и скрипел зубами. «В следующий раз будьте внимательнее. Эта табуретка никуда не годится. Взгляните на нее. Она шатается, как пьяный матрос. Чуть тронешь, и все с нее валится». «Да-да, все дело в шаткой табуретке и в бутылке, стоящей на самом краю. А вовсе не в вашей слепоте». «Я не обижалась, понимала. Бедняга отчаянно нуждается в том, чтобы переложить ответственность за свой промах на кого-то другого». Признать, что без чужой помощи не в силах справиться даже с самыми простыми вещами для него слишком унизительно. «Да, вы правы», — решила подыграть я. «У табуретки одна ножка короче остальных. Не мудрено, что бутылка с нее упала». Его сиятельство удовлетворенно кивнул. Его спина перестала казаться деревянной. «Принести из кладовой новую бутылку шампуня?» «Нет», — граф завозился в остывшей воде безмолвно намекая, что хочет выбраться из ванны, и ему нужна опора. Со вздохом я предложила свою руку. И снова мне пришлось вплотную прижаться к его голому, мокрому телу. И снова меня накрыло невыносимым ощущением неловкости. Роберт Даррес был рослым, тяжелым мужчиной, и поднять его из бадья оказалось делом непростым. Когда он отстранился, на моем платье, в том месте, где мы соприкасались, осталось огромное влажное пятно. Ткань неприятно прилипла к коже. Кашлянув, я набросила на его сиятельство большое пушистое полотенце. Вытираясь, одной рукой граф держался за мое плечо, чтобы не потерять равновесия и не упасть. Закончив, он спешно закутался в халат, который я ему протянула, а мокрое полотенце уронил к своим ногам. Я подала графу трость, и мы направились в спальню. Для обычного человека поход в ванную комнату – ежедневная рутина, для Роберта Дарреса – настоящие испытания. На кровать он рухнул без сил и даже не огрызнулся, когда я заботливо укрыла его одеялом. «Спокойной ночи, ваше сиятельство!» Хозяин Вулшера что-то неразборчиво промычал, погружаясь в сон. К ночи в покоях бывшего дворецкого стало совсем холодно. От толстых каменных стен исходило отчетливое ощущение сырости. Постель графа показалась мне ледяной. С этим надо было что-то делать. В гостиной рядом с камином висела грелка для постели, похожая на медную сковороду с длинной деревянной ручкой. Крышка у нее была вся в дырочках для выхода пара. Осторожно, щипцами я поместила внутрь прогоревшие угли из очага и вернулась в комнату его сиятельства. Граф заснул прямо в халате. Сон смягчил его внешность, и Роберт Даррес выглядел моложе, чем во время бодрствования. Наверное, потому что днем обычно хмурился и сжимал зубы, раздраженные своей немочью. Он был так красив, даже с повязкой на глазах, Даже изнуренной долгой болезнью, похудевшей, заострившимися чертами, я невольно залюбовалась им, затем одернула себя и сунула грелку в специальную выемку под матрасом.